Антибурдовский, торопясь и запинаясь, провозгласил сын Павлищева. Владимир Докторенко, ясно, отчетливо и как бы даже хвалясь, что он Докторенко, отрекомендовался племянник Лебедева. — Келлер! — пробормотал отставной поручик. Ипполит Терентьев неожиданно визгливым голосом провещал последний. Все, наконец, расселись в ряд на стульях напротив князя. Все отрекомендовавшись, тотчас же нахмурились и для бодрости переложили из одной руки в другую свои фуражки. Все приготовились говорить, и все, однако ж, молчали, чего-то выжидая с вызывающим видом, в котором так и читалось «Нет, брат, врешь, не надуешь». Чувствовалось, что стоит только кому-нибудь для начала произнести одно только первое слово, и тотчас же все не заговорят вместе — перегоняя и перебивая друг друга. — Господа, я никого из вас не ожидал, — начал князь. Сам я до сего дня был болен. — А дело ваше, — обратился он к антипу Бурдовскому, — я еще месяц назад поручил Гавриле Ордолеоновичу Иволгину, о чем тогда же вас и уведомил. Впрочем, я не удаляюсь от личного объяснения, только, согласитесь, такой час... Я предлагаю пойти со мной в другую комнату, если ненадолго. Здесь теперь мои друзья, и, поверьте, друзья сколько угодно, но однако же позвольте, — перебил друг весьма наставительным тоном, хотя все еще не возвышая очень голоса, племянник Лебедева, — позвольте же и нам заявить, что вы могли бы с нами поступить поучтивее а не заставлять нас два часа прождать вашей лакейской. И, конечно, и я, и это по-княжески, и это вы, стало быть, генерал, и я вам не лакей, и я, я забормотал вдруг в необыкновенном волнении антибурдовский с дрожащими губами, С разобиженным дрожанием в голосе, с брызгами, летевшими изо рта, точно весь лопнул или прорвался, но так вдруг заторопился, что с десяти слов его уж понять нельзя было. Это было по-княжески, прокричал визгливым, натреснутым голосом и Полит. Если б это было со мной, проворчал бокстер, то есть, если бы. «Это прямо ко мне относилось, как и к благородному человеку, то я бы на месте Бурдовского, я...» «Господа, я всего с минуту узнал назад, что вы здесь. Ей-богу!» — повторил опять князь. «Мы не боимся, князь ваших друзей, кто бы они ни были, потому что мы в своем праве», — заявил опять племянник Лебедева. Какой, однако ж, позвольте вас спросить, имели бы право, — провизжал опять Ипполит, но уже чрезвычайно разгорячаясь, — выставлять дело Бурдовского на суд ваших друзей? — Да мы, может, и не желаем суда наших друзей. Слишком понятно, что может значить суд ваших друзей. Но ведь если вы, наконец, господин Бурдовский, не желаете здесь говорить, удалось, наконец, вклеить князю, чрезвычайно пораженному таким началом, то, говорю вам, пойдемте сейчас в другую комнату. А вас всех, повторяю вам, всю минуту только услышал. Но права не имеете, права не имеете, права не имеете, ваших друзей, вот залепетал вдруг снова Бурдовский, дико и опасливо осматриваясь кругом и, тем более горячась, чем больше не доверял и дичился, вы не имеете права. И, проговорив это, резко остановился, точно оборвал, и, безмолвно выпучив близорукие чрезвычайно выпуклые с красными, толстыми жилками глаза, вопросительно уставился на князя, наклонившись вперед всем своим корпусом. На этот раз князь. До того удивился, что и сам замолчал, и тоже смотрел на него, выпучив глаза, ни слова не говоря. — Лев Николаевич, — позвала вдруг Лизавета Прокофьевна, — вы вот прочти это сейчас, сию же минуту, это прямо до твоего дела касается. Она торопливо протянула ему одну еженедельную газету из юмористических и указала пальцем статью. Лебедев, когда еще входили гости, подскочил сбоку к Лизавете Прокофьевне, за милостями которой ухаживал, и, ни слова не говоря, вынул из бокового своего кармана эту газету, подставил ей прямо на глаза, указывая «отчеркнутый столбец». То, что уже успела прочесть Лизавета Прокофьевна, поразило и взволновало ее ужасно. «Не лучше ли, однако, не вслух?» — пролепетал князь, очень смущенно, «Я бы прочел один, после». «Так прочти же лучше ты. Читай сейчас. Вслух, вслух!» — обратилась Лизавета Прокофьевна к Коле, и с нетерпением выхватив из рук князя газету, до которой тот едва еще успел дотронуться, всем слух, чтобы каждому было слышно. Лизавета Прокофьевна была дама горячая и увлекающаяся, так что вдруг и разом, долго не думая, подымала иногда все коря и пускалась в открытое море, не справляясь с погодой. Иван Федорович с беспокойством пошевелился, но пока мест все в первую минуту поневоле остановились и ждали в недоумении, Коля развернул газету и начал слух с показанного ему подскочившим Лебедевым места. «Пролетарии и отпрыски, эпизоды из дневных и вседневных грабежей, прогресс, реформа, справедливость». Странные дела случаются на нашей так называемой «Святой Руси» в наш век реформ и компанийских инициатив, век национальности и сотен миллионов, вывозимых важный год за границу, век поощрения промышленности и паралича рабочих рук. И так далее, и так далее. Всего не перечтешь, господа, а потому прямо к делу. Случился странный анекдот с одним из отпрысков миновавшего помещичьего нашего барства, из тех, впрочем, отпрысков, которые еще деды проигрались окончательно на рулетках. Отцы принуждены были служить в юнкерах и поручиках, и по обыкновению умирали под судом за какой-нибудь невинный прочет в казенной сумме, а дети которых, подобно герою нашего рассказа, или растут идиотами, или попадаются даже в уголовных делах, за что, впрочем, в видах назидания и исправления оправдываются присяжными. Или, наконец, кончают тем, что отпускает один из тех анекдотов, который девят публику и позорит без того уже довольно зазорное время наше. Наш отпрыск назад тому с полгода, обутый в штиблеты по-иностранному и дорожам ничем ничем неподбитой шинелишке, воротился зимой в россию Швейцарию, где лечился от идиотизма. Надо признаться, что ему везло таки счастье, так что он, уж и не говоря об интересной болезни своей, от которой лечился в Швейцарии, но можно ли лечиться от идиотизма. Представьте себе это. Мог бы доказать собою верность русской пословицы известному разряду людей счастье. Рассудите сами. Оставшись еще грудным ребенком по смерти отца, говорят, поручка умершего под судом за внезапное исчезновение в картишках всей ротной суммы, а может быть и за пересыпанную с излишком дачу розок к подчиненному?» Старое это время, помните, господа, наш барон взят был из милости на воспитание одним из очень богатых русских помещиков. Этот русский помещик, назовем его хоть П., владитель в прежнее золотое время четырех тысяч крепостных душ. Крепостные души, понимаете ли вы, господа, такое выражение? Я не понимаю, надо справляться с толковым словарем, свежо предание вериться с трудом. Был, по-видимому, один из тех русских, лежебок и тунеядцев, что проводили свою праздную жизнь за границей, летом на водах, а зимой в Парижском Шато де флоре где и оставили в свой век необъятные суммы. Можно было положительно сказать, что по крайней мере одна треть оброка всего прежнего крепостного состояния получалась содержателем парижского шато де Флора. Тот счастливый-то человек, как бы то ни было, обеспеченный П. Воспитал сиротку Борчонка по-княжески, нанимал ему гувернеров и гувернанток, без сомнения хорошеньких, которых, кстати, сам привозил из Парижа. На последний вроде барский отпрыск был идиот. Шадефлерские гувернантки не помогли, и до двадцати лет наш воспитанник не научился даже говорить ни на каком языке, не исключая русского. Последнее, впрочем, простительно. Наконец в русскую крепостниковую голову п зашла фантазия, что идиота можно научить уму в Швейцарии. Фантазия, прочем, логическая. Тунеядец и проприетор. Естественно, мог вообразить, что за деньги даже и ум на рынке можно купить, тем более в Швейцарии. Прошло пять лет лечения в Швейцарии у известного какого-то профессора, и денег истрачены были тысячи. Идет, разумеется, умным не сделался, но на человека, говорят, все-таки стал походить, без сомнения, с грехом пополам. Вдруг П. умирает скоропостижно. Завещания, разумеется, никакого... Дела по обыкновению беспорядки, наследников жадных куча, и которым уже нет ни малейшего дела до последних, вроде отпрыска, лечимых из милости от родового идиотизма в Швейцарии. Отпрыск, хоть и идиот, а все-таки попробовал было надуть своего профессора, и два года, говорят, успел пролечиться у него даром, скрывая от него смерть своего благодетеля. Но профессор был сам шарлатан порядочный, испугавшись, наконец, безденежья, а пуще всего аппетита своего двадцатипятилетнего тунеядства, он обул его в свои старые щеблетишки, подарил ему свою потрепанную шинель и отправил его из милости в третьем классе нах Русланд в Россию. Спрячь долой из швиньцари. Казалось бы, счастье повернулось к нашему герою задом. Не тот, то был с фортуна, убивающей голодной смертью целые губернии, проливает все свои дары разом на аристократика, как крыловская туча, пронесшаяся над иссохшим полем и разливавшаяся над океаном.